597 Ноябрь, 28. -е. Крушение феноменального мира, происходящее после освобождения от физического тела, относительно. Исчезает мир плотный, но остается его астральный двойник. Это астральное отображение земного мира подчинено уже другим законам, отличающимся от земных. Степень разреженности его форм иная и они легче подчиняются воздействию мысли. И проницаемость их по отношению к тонкому телу позволяет проходить последнему через них совершенно свободно, если человек знает об этом. Вообще знание и тонкого мира, его законов, дает возможность гораздо большей свободы, чем на земле, особенно если отсутствует чувство воображаемой собственности, на что бы то ни было. Главное, ничто не нужно из вещей, разве кроме одежды, творимой мыслью. Даже трудно представить себе, от скольких плотных необходимостей освобождается человек. Конечно, смерть — это прежде всего освобождение. Люди делятся на земле на рабов и свободных, на рабов у своих вожделений, страстей, достатков и свободных от них. Рабы переходят в мир тонкий рабами, Свободные свободными. Рабу смерть и освобождение не сулит. Поэтому важно еще на земле освободиться от всякого рабства и прежде всего освободить мысли, ибо в том мире все движется мыслью.